Нетипичная Курская битва. Еще недавно сражение на Курской дуге обычно представлялось как оборонительный бой из глубокого окопа или же танковая схватка на минимальных дистанциях. Исследования последнего времени несколько скорректировали этот образ. К нему прибавились как упорная оборона у села Черкасского с толпящимися у противотанкового рва пантерами, так и реальная картина сражения у Прохоровки – как контрудара по ощетинившемуся восемьдесят восьми миллиметровыми орудиями Тигров противнику.